Спустя два месяца батюшка читал молитву и окунал в купель маленького Александра. Так Алина и Макс назвали своего новорожденного сына. Мне выпала большая честь стать крестной своему маленькому племяннику. После обряда Алина укутала малыша в полотенце. Макс аккуратно взял сына на руки, поцеловал крохотное личико. Из полотенца тут же показалась маленькая ручонка, которая ловко ухватила за палец Макса. Еще два месяца назад я и не надеялась, что Макс будет стоять здесь, под ликами святых, и держать на руках сына. Брат усветил приличный срок за то, что он сделал с Денисом. Макса до суда держали под стражей, и он пропустил Сашино на появление на свет. Но через три недели его неожиданно выпустили. Как оказалось, Денис написал заявление – что не имеет к нему никаких претензий. Я слышала от знакомых, что отец Дениса был в ярости от этой новости. Он хотел засадить Макса далеко и надолго. Спросите, как жила я эти два месяца? Я не жила. Существовала. Каково это, жить с мыслью, что ты не дала сказать ни слова? Слово, которое могло изменить жизнь нескольким людям. Денис не попал бы в больницу, Макс не попал бы в тюрьму. Егору бы не пришлось становиться донором для своего брата. Родители не потеряли бы сына. Мой будущий ребенок не остался бы без отца. Это все сделала я, своими руками, когда не дала ему слова. Много плакала, вспоминала, думала, взвешивала, убивалась горем. Спала в футболках Егора и постоянно твердила, что простила его. Между этим выхаживала фараошу. Ему крепко досталось той аварии, сломана задняя лапка и ушибы головы. Несколько дней он провел в ветеринарной клинике под наблюдением, но потом быстро пошел на поправку. От всех этих событий у меня начались проблемы со здоровьем, и на шестой неделе беременности я попала в больницу с угрозой выкидыша. По ночам молилась, чтобы не потерять ребенка, не потерять единственную частичку Егора, Я не могла набраться смелости поговорить с тетей Олей. Да, она знала, с чего все началось и что сделал со мной Егор несколько лет назад. Но все равно я и не надеялась, что она когда-нибудь сможет меня простить. Ведь именно те события в итоге и привели к его смерти.